В солнечной Саратоге, где у Мэтта и его жены, была школа обучения вождению автомобилей, которая, по словам Мэтта, приносила немалый доход. «Сэнди?» — спросил Нэт. «Вы в порядке?» «Конечно». «Думал о том, как неуклюже управлялся Тони с видеокамерой. У твоего отца получалось гораздо лучше. Прямо-таки Стивен Спилберг, но...»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 Эдди медлил с ответом, потом сдался. «Затащил меня за трактор Джон Дир. Братья О'Дей, они...» «Леденящую кровь сагу о братьях О'Дей мы послушаем в другой раз». Теперь оборвал его я. «Видишь ли, Эдди, мы тут проводим эксгумацию, а ты знаешь, где п о х о р о н е н а одно из тел? И мои слова следует понимать буквально».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 Не знаю, как первое могло соседствовать со вторым в одном человеке, но соседствовало. Я видел это не единожды. Эдди застыл, как истукан, в девяносто шестом, когда Трейвис и Трейси о д е й начали п о л и т ь из своих автоматов из окон фермерского дома. Кёрту пришлось выскакивать из-за укрытия и за шиворот тащить его в безопасное место. И вот теперь он пытался...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 пригласивший юношу, чтобы спеть ему боевые песни прошлого. Но вот песни спеты, и что потом? Если н е т храбрый воин, его можно послать в погоню за мечтой, убить указанного зверя, увидеть все, что нужно, пока кровь из сердца зверя еще свежа на губах, вернутся ь м у ж ч и н о й Если история эта могла закончиться неким испытанием, в ходе которого н е т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 повтори я спросил вы когда нибудь говорили о том что все таки представляет собой этот бьюик откуда он взялся зачем хоть раз пытались представить себе общую картину ну мы же провели то совещание в кантри уэй ответил я не очень то понимая куда он клонит я же рассказывал как да конечно но там решались чисто административные вопросы и ничего больше. — В колледже ты будешь учиться на отлично! — Арки похлопал его по колену. — Если мальчишка может оперировать такими словами легко и непринужденно, в колледже проблем у него не будет! — н е т т улыбнулся. — Административные, организационные, бюрократические, корпоративные... — Хватит умничать, сынок!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 — Во всяком случае, для большинства из нас Бьюик ушел на второй план, как любой висяк. — Он... — Висяк! — выкрикнул он с отцовскими интонациями. — Еще одна цепочка событий, — подумал я. — Это удивительное сходство отца и сына. Цепочка, которая утончилась, но не разорвалась. — Именно так! — кивнул я.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 Я вот и забыл, а говорили мы тогда только об этом Бьюике, и ни о чем больше. Чем больше говорили, тем больше пили. У меня голова болела потом два дня. «Этот пикник всегда удается», — подтвердил Хадди. «Ты был на нем в прошлом году, не так ли, н е т в позапрошлом», — ответил юноша. «За год до смерти отца». Он улыбнулся. Заплыв на камере через речку, Пол Лоувинг...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 Иногда, особенно через несколько лет, температура могла немного опускаться, а потом подниматься. Иногда гудение набирало силу, а потом все смолкало, словно кто-то вынимал штепсель из розетки. Энис исчез без света представления. Джимми п е с ч а н к а после, а Розалин не исчезла вовсе. — Вы снова отправили ее в Бьюик? — спросил н е т Нет, Нет — ответил Фил, — это же Америка, сынок. Дважды здесь не наказывают. Розалин дожила остаток своих дней наверху, в комнате отдыха, — уточнил я. Она умерла в три или четыре года. Тони сказал, что песчанки больше и не живут. — А еще что-нибудь появлялось? Из б ь ю й к а Да. — Но то, что появлялось, никак не соотносилось с... — А что появлялось? И как насчет той летучей мыши?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 что он, ну, не знаю, замаскированный робот-разведчик или что-то в этом роде. Они считали, что Эниса похитил инопланетянин, который выдавал себя за человека в черном пальто и шляпе. Об этом шел разговор на пикнике в День труда, понимаешь? — Да, — кивнул н е т Не то чтобы мы серьезно о чем-то толковали, — продолжил х а д и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 и он сказал, «Я думаю, его забыли». До сих пор помню, каким ровным, бесстрастным тоном произнес он эти слова. Словно говорил, ну не знаю, о чем-то очень важном, вроде королевских сокровищ, закопанных в пустыне до рождения Христова, или о какой-то ерунде, вроде почтовой открытки с неправильным адресом, которая так и пылится в отделе доставки. «Отлично провожу время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 Я собиралась бросить работу. Паузу прервала Ширли. Не могла спать. Постоянно думала о бедном мистере д и л а н и и воспринимала свой уход как дело решенное. Керт уговорил меня остаться. Уговорил, сам того не зная. «Я думаю, его забыли», — сказал он, и этого аргумента хватило с лихвой. Я осталась и никогда об этом не пожалела.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 Мы ведь провели там почти семь часов. Прятались в кукурузе, дожидаясь возвращения этих двух ублюдков. Замерзли. Не могли включить двигатель, нагреватель. Говорили обо всем. Охоте, о рыбалке, боулинге, женах, планах на будущее. Керт сказал, что через пять лет намерен уйти из ПШП. — Он так сказал? У Неда округлились глаза. Эдди кивнул.